Господин с горы узнает лиса с горы. Господин с горы жил на горе Хулешань уже около месяца. Тявкать на понятном языке он так и не выучился. С другими лисами ему приходилось общаться жестами. Лисы его недолюбливали. Господин с горы уже имел неплохую культивационную базу и сформировал зачаток лисьего пламени внутри себя. Лисье пламя – аналог золотого ядра у лис, Золотое ядро – результат долгого и упорного совершенствования тела и духа, формируется из определенного количества светлой энергии. Самое время отращивать второй хвост, сказал ему недопесок. У большинства лис слуг было по два хвоста, Лис оборот не могли похвастаться тремя. У лиса с горы почему-то был всего один, пусть и роскошный. Господин с горы гадал, от чего так. Он мог определить, что лис с горы самый могущественный среди живущих на Хулишань. Оботней. Дао лисы гласила: Чем выше культивационный уровень лисы, тем больше у нее хвостов. Господин с горы со своим огрызком хвоста был в самом низу культивационной цепи. В лисьем дворце было необыкновенно шумно в тот день. Господин с горы не удержался от любопытства и заглянул внутрь. Лисы тявкали на все лады, и он разобрал, что лис с горы хочет спуститься с горы к людям. Лисы хором не одобряли. Тощая девчонка-лиса особенно кипятилась. «Опять Гэга собирается к своему человеку. Все еще надеется, что дождется его. А человек и думать про него забыл». «Я тебе хвост откушу, если будешь о нем дурно отзываться», спокойно пообещал лис с горы. Всеобщее неодобрение его, кажется, нисколько не волновало. «Интересно», — подумал господин с горы, «так у него человек в друзьях». История знавала примеры, когда лисы и люди вступали в контакт, но обычно это скверно заканчивалось для людей. В лучшем случае они оставались обманутыми, в худшем – съеденными. Дао лисы гласила, что человеческие потроха – верное средство для улучшения культивационной лисии базы. Быть может, лис с горы втерся в доверие к человеку, чтобы съесть его печень. Спасти человека, если дела обстояли так, как он полагал, господин с горы не мог. Обычным, непревращенным лицам покидать Хулишань было запрещено, да у него бы и не хватило сил спуститься по той бесконечной лестнице, разве только кувырком, но рисковать жизнью господин с горы не хотел. Где уверенность, что если он распрощается жизнью, то ему снова удастся переродиться на таких выгодных условиях? В нынешнем обличье он уже освоился. Дело продвигалось, шансы были весьма неплохие. Лис с горы сунул руку за пазуху и вытащил оттуда ветку персикового дерева. Господин с горы навострил уши, каким-то невероятным образом поняв, что сейчас произойдет что-то из ряда вон выходящее, и что нельзя это пропустить. Персиковая ветка наверняка была сломана давно. Место слома высохло и почернело. Но листья и соцветия на ней были свежие и ароматные, будто ее сорвали только что, и она не успела увянуть. Лис с горы хорошенько оглядел ветку со всех сторон, обнюхивая соцветия одно за другим, вытянул руку вперед и подкинул персиковую ветку вверх. Ветка описала в воздухе дугу, но не упала, а сделала полный круг, нарисовав невидимую окружность. Лис с горы шагнул через нее и стал другим. Из лиса оборотня он стал человеком. Молодого мужчины, в которого он превратился, были темные волосы, едва заметно отливающие рыжиной и карие глаза с ореховыми искрами. Хвост и уши пропали. Щеголеватое одеяние превратилось в обычную, цвет талого снега одежду. Господин с горы застыл с раскрытым ртом. И дело было вовсе не в том, что он поразился превращению лиса-оборотня в человека. Хоть он никогда этого не видел, но возможность превращения воспринималась как само собой разумеющееся. Это же лисы-оборотни. Дело было даже не в том, что он раскрыл секрет персикового дерева. У каждой лисы было свое собственное, чтобы она однажды смогла срезать с него ветку и превратиться в человека. Нет, дело было совсем в другом. Господин с горы узнал лиса с горы. Вернее, будет сказать, господин с горы знал лиса с горы. В прошлой жизни, еще до перерождения.